Глава тридцать первая. Прорыв. Шквал огня. По шестерым морпехам, укрывшимся за периметром припаркованных автомобилей, ударил огневой шторм. Первые секунды они не отвечали. Спрятались за дребезжащими от попаданий пуль большими жестяными банками, в которые в один миг превратились машины. Укрыв лицо от осколков, Андрей следил за вторым лейтенантом и комендор-сержантом. Один из них скоро должен подать знак к активным действиям. А пока морпехи притворялись, что их не существует. Справа загрохотала серия взрывов. В 20 метрах от позиции морпехов, в опорный бетонный столб и красный микроавтобус рядом с ним, влетело что-то крупнее граната из подствольника Машина взорвалась, ее подбросило вверх и после падения на асфальт охватил огнем. Столб выдержал. Стоит целехенький левадов выругался он видел взрыв через щель между автомобилями а если к потолку взлетит машина за которой он укрылся бронескафандр защищает от осколков и пуль но только не открытое лицо что вырвалось у андрея он спрашивал сам себя потому когда остальных не докричаться опустить визор приказ шелли был недвусмысленным офицер подал четкий знак рукой что означало команду опустить визор но не видя, что второй лейтенант сам опустил бронестекло. Андрей точно засомневался бы в правильности понимания команды. Левадов опустил визор. Как же вероятность радиоэлектронной атаки? После предыдущей у француза чуть мозги из ушей не вытекли. Раздался взрыв. Андрея сильно толкнуло в спину. Тяжелая штурмовая экзобраня морского пехотинца оставила Левадова там, где он сидел. Он как скала но автомашине, за которой он прятался досталось крепко подбросила кинула на спину бронискафандра и толкнула вперед сверху посыпались каменные крошки часть из них упала на стекло визора команда опустить визор пришла вовремя ричард шелли обладает настоящим звериным чутьем на опасность андрей осслабился он убедился в этом в очередной раз пока не выберутся отсюда он будет слушать Каждое его слово, как никакое другое, когда-нибудь слышанное прежде. «Сука!» По позиции морпехов заработали автоматические гранатомёты. Загрохотало со всех сторон. Спереди, справа, слева, сверху и сзади. Разрывы буквально везде. Автомобили превратились в дуршлаки. Бронескафандры сечёт осколками, но экзосистема держит удар. Андрей не чувствовал, что ранен. Выводимая на стекло визора проекции также сообщала, что он цел а бронескафандр и экзоконструкции не повреждены. Знатно лупят, не боясь, что получит от господ офицера и сержанта за неуставное поведение. Он не думал о них. Крик и ругань помогли Левадову выплеснуть из себя животный страх за собственную шкуру. Террористы продолжали шквальный обстрел, словно собрались сравнять с асфальтом позицию морских пехотинцев. Сжавшись как только мог, обхватив шлем левой рукой, Андрей сидел на бетоне и повторял, что всё обойдётся. «Врёте», — бормотал он, — «не возьмёте». Правая рука лежала на 125-й ЦН. Штурмовая винтовка для него, как палочка-выручалочка, за которой Андрей будет держаться до самого конца. Гранатомётный обстрел — только прелюдия. Самая жесть начнется, когда террористы или кто они там на самом деле попытаются взять штурмом позицию у половиненного отделения, а морпехи пойдут на прорыв. Неожиданно обстрел прекратился. Стало тихо, только огонь горит в нескольких местах и чадит дым. Без герметичных скафандров уже бы подыхали от удушья. Шелли опять оказался прав, сукин сын. «Все целы?» – динамик шлема ожил голосом второго лейтенанта. «Тут как тут, только вспомни его» никак нет, сэр включился комендор сержант офицер грязно выругался тактическая система вывела сообщение о потерях не мой замолк навсегда а он сидел уткнувшись лицом в колени а по правой ноге стекала темная струйка от которой уже набралась небольшая лужица визор на шлеме лигана был поднят не исполнил приказ зло произнес динамики шелли а он всегда второй лейтенант не договорил подняв руку он дал сигнал к активной обороне Начался штурм. Вновь стрельба. По морпехам бьют исключительно пули. Вскинув винтовку, Андрей немного приподнялся над укрытием и открыл огонь. Несколько коротких очередей, чтобы не тратить в пустую боезапас. И вниз. Сместился на метр за автомобилем. Наверх. Огонь двумя очередями. И вниз. Все по наставлению дрил инструкторов. Долго торчать над укрытием нельзя. Технические системы прицеливания противника поймают тебя. И тогда конец. Андрей сместился в третий раз, поднялся, выстрелил двумя очередями и в укрытие сменил магазин. Экзосистема сообщила, что Левадов получил три пули. Все попадания с нулевой критичностью, броня не пробита. Твари. Андрей цело невредим. Однако знание того, что схлопотал уже несколько пуль, радости не прибавило. Террористы сжимают кольцо, медленно сближаются с позициями морпехов и не снижают интенсивность огня. Уроды. Обучены хорошо. Никакие это не террористы. Слишком слаженно работают. Спецназ белой корпорации — это уж точно. Андрей снова поднялся и выпустил в молоко две очереди и прыгнул вниз. А по шлему чиркнула пуля. Левадов почувствовал ее без указания электроники. Шлем выдержал. Снова перемещение и огонь. В укрытие. Противник все ближе. Пятерым морпехом половина отделения вооруженным только штурмовыми винтовками, не отбиться от двух взводов европейского спецназа. «Что, второй лейтенант? Когда сигнал на прорыв?» «Огонь!» — офицер словно подслушал Левадова. Голос Ричарда Шелли в динамике был хриплом. «Продолжайте отстреливаться! Они должны подойти ближе!» «Ковбой ранен!» — вклинился комендор-сержант. Бывший чвк лежал спиной на асфальте, схватившись левой рукой за запястье, правой. Второй лейтенант приказал Дебува ползти к рекруту оказать помощь. «Выясни к чертовой матери, что с ним!» — зашипел офицер. «Понял!» — комендор-сержант пополз к раненому. «Огонь!» — заорал Шелли. «Не спать, ублюдки!» Крик предназначался Андрею и барни Бруксу, которые остались вдвоем против двух взводов спецназа. «Чаще стреляйте!» — второй лейтенант поддерживал рекрутов огнем. Поменяв магазин, Левадов выпустил по противнику три коротких очереди и снова схлопотал по шлему. Повезло ему, а ковбою не очень. Он сейчас мотает перед дюбова башкой и показывает на правую кисть. Заживляющий раствор уже должен был залить его перчатку и рукав скафандра. А обезболивающее вкачалось в тефтон со лошадиной дозой. Но дело плохо. Похоже, кисть перебита и не функционирует. Дело дрянь. Доровка противника на позиции морпехов считанной минуты. Враг совсем близко. «Ковбой!» Второй лейтенант повысил громкость динамиков, чтобы перекрыть нарастающий шум боя. «Считай, что искупил вину кровью!» «Есть, yes, сэр!» Безрадостным тоном ответил бывший ЧВКшник. «Теперь бы выжить. Тебе и остальным!» Второй лейтенант прокашлялся. «Бежишь по моей команде! Стреляешь левой рукой! А остальные бегут по второй команде! Я в центре!» «Комендор-сержант прикрывает левый фланг! Левадов правой «Русский тянет одеяло на себя!» Андрей процедил ругательство. «Правый фланг значит бежать вдоль основных сил противника и получать больше других. И это называется тянуть одеяло на себя?» «Брукс, прикрываешь отход! Мчишь за нами через минуту, как уберемся отсюда!» «Принято, сэр!» Спокойно ответил рекрут. Левадов прикусил язык. Ему еще повезло, а Бульдог — смертник. Если кто-нибудь из морпехов вырвется на спасительный второй уровень, то это точно будет не Брукс». «Всем огонь!» — зарычал второй лейтенант. Морпехи слитно выпустили короткие очереди по противнику. Террористы, спецназ европейцев, в двадцати-тридцати метрах поднялись. «Ковбой!» — казалось, что динамик шлема не выдержит рева второго лейтенанта. «Бегом! На второй уровень!» Бывший ЧВКшник неуклюже подхватил сто двадцатипятку, Стрелять в таком положении у него явно не выйдет, и рванул к спасительному автомобильному подъему на верхний уровень подземной парковки. Перемахнув носили экзосистемы через разбитый в металлолом автомобиль, ковбой побежал на врагов, которые отделяли его и остальных от спасения. Противник тоже сорвался с места, устремившись на укрытие морских пехотинцев, откуда только что выскочил один сумасшедший. «Огонь по нему! Остальные!» — тянул Шелли. «Со мной!» Второй лейтенант, комендор-сержант и рап-рекрут вскочили на ноги, чтобы успеть выскочить за периметр автомобилей раньше, чем противник окажется внутри. «Держись, бульдог!» — крикнул Андрей и взмыл кверху, оттолкнувшись от асфальта экзоскелетом. Прикрывавший отход остальных, Брукс ничего не ответил. Сосредоточенно поливая огнем крупнокалиберной штурмовой винтовки, бегущих на позицию террористов. Левадов тоже стрелял. Патронов не жалеть. Заменив магазин еще в воздухе, Андрей приземлился в двух метрах от покинутой позиции. Тактическая система указывала, что до подъема на второй уровень еще 260 метров. «Вперед!» — голос Шелли зазвучал приглушенно. Левадов стрелял вправо и по фронту, угощая свинцом бегущих на него морпехов. Тяжелый штурмовой бронескафандр ежесекундно принимал десяток попаданий, но держал удары. Вторая винтовка за спиной тоже прикрывает. С тыла зашипела выпущенной по морпехам ракета. Взорвалась внутри только что оставленной позиции, которая огрызнулась огнем. Бульдог еще там, а отведенная ему минута кажется вечностью, что оставит тут навсегда. Минуло всего несколько секунд. Время стало тягучим, замедлилось. Ковбой впереди, в десятки метров от противника. Нужно поддержать его. Шансы на прорыв только в стремительности. Перескочив через машины, Шелли и Дьбува оказались на земле через миг после русского и, огрызаясь огнем, побежали за тевтонцем. Андрей дернул за ними и споткнулся через шаг. Правую ногу обожгло огнем. Сразу затем бок и плечо. Он едва не пролетел носом вперед, но удержался, устоял на ногах. Закричав от боли, стиснув зубы, Левадов побежал за командирами, выбросил пустой магазин, вставил новый и снова вскинул винтовку, не жалея себя, вопреки боли, которая рвала руку и ногу. Обдало холодом. В мышцы воткнулись иглы с обезболивающим, раны обволокло гелем, тоже холодным, заживляющий раствор законсервировал повреждение Левадов продолжил бой почти не чувствуя боли и стесненности в движениях. Потом будет очень плохо, за все нужно платить, и обманутый медикаментами организм с лихвой вернет свое. Но это будет потом. Если будет. Ковбой все. Погиб. Первый, попытавшийся прорваться через окружение морпех, приковал к себе большую часть внимания противника и рухнул в считанных метрах от врага. Упал, из раненой пулями, в решето. Трое других почти добежали до противника. Шелли и дебува вырвались на три шага вперед. Андрей зарычал, пытаясь догнать их, и почти в упор выстрелил в террориста. Противник совсем рядом. Упав на асфальт, Левадов покатился по земле, стреляя короткими очередями, и сразу вскочил — Заменил магазин и открыл огонь, стоя на одном колене. Теперь внимание врага сосредоточилось на его фигуре. Пули ударили в кирасу и шлем. Рикошетили от рук и ног, броня держалась Андрей увидел, что второй лейтенант и комендор-сержант расчистили путь до подъема наверх 205 метров. «Русский!» – заорал Зак Дебова. «За нами!» Вскочив, Андрей рванул за офицером. Оглянулся, чтобы узнать, что с бульдогом и не увидел на оставленной позиции никого, кроме террористов. Барни погиб, либо попал в плен. Левадов перепрыгнул через три тела, что оставил за собой Шелли бува Противник разошелся перед тремя морпехами, чтобы не подставляться под бешеный натиск трех правительственных псов. «Не уйдут! Огонь слишком плотный! Пришел приказ! Держаться укрытий, вести прицельный огонь, но не потерять, не упустить, уничтожить дистанционно!» а три морпеха рвут жилы несутся к спасительному подъему петляя между машинами вытягивают из экзоконструкций бронескафандров возможные и невозможные везучие и живучие сволочи сто пятьдесят метров по андрею остальным стреляют бегут следом и кто то мчится на перерез левадов заметил отделение противника бегут к ним справа получите Штурмовая винтовка выпустила в их сторону полный магазин. Ещё один пустой выброшен. Щёлкнув замком, винтовка жадно впилась в новый магазин. Короткая очередь. Ранение в плечо. Скрежет зубов и бег вперёд. «Поднажать!» Шелли хрипел от боли. Он ранен. не смертельно и не опасно. Они все ранены и не единожды. Но бронескафандр ещё держится. Вперёд! Сто тридцать метров! Дебуа вдруг рухнул в пяти шагах впереди. Не раздумывая ни мгновения, Андрей прыгнул к нему, укрывая комендор-сержанта собой. Обожгло болью бедро и левую руку. Но на очередное ранение уже не прощаешь внимания, а только стреляешь в ответ. Не думаешь, попал или промахнулся. Мысли только о системе жизнеобеспечения экзосистемы. Работай, родная. Если обезболивающий или заживляющий раствор кончится, то всё. Смерть. А ещё, если перебьют кость. Не думать об этом. «Сначала поставить на ноги Дебува». «Француз!» — рекрут перевернул комендор-сержанта на спину и, дернув за руки, поставил на ноги. Морпехи побежали за офицером, не тратя силы и время на ненужные сейчас слова. Шелли вырвался вперед на два десятка шагов. «Нужно догнать! Прикрыть командира!» Шестеро террористов появились перед офицером неожиданно. Одного сняла очередь винтовки, в другого Шелли влетел сам, сбив с ног и ударом стального кулака, вклотив голову врага в асфальт. Но в него стреляют в упор. Андрей и Дюбуа вскинули оружие, разряжая его в четверых напавших на офицера. «Суки!» Они не стали прятаться и бросились навстречу бегущим орпехам, одного из своих потеряв. Трое против двух. Выстрел прозвучал в двух метрах от Андрея. «Мимо!» «Промахнулся гад!» Левадов наотмашь вмазал прикладом по шлему стрелявшего в него. «Есть!» Рыча от бешенства, захваченный яростью рукопашного боя, рекрут развернулся ко второму противнику и получил короткую очередь прямо в грудь. «Боль! Огонь в груди!» Одна пуля пробила кирасу. Андрей качнуло назад. В раз пожалели и наполовину опустились в веки. Левадов увидел, что стрелявший свалился к его ногам после выстрела дебува «Это хорошо. Отомщен!» «Обезболивающего нет. Нет холодной волны, снимающей жар ранения и нет заживляющего раствора. Кончились». Андрей начал заваливаться назад, но был вовремя подхвачен комендор сижантом который бросил рекрута на плечи и побежал к выходу на второй этаж. Левадов с удивительным равнодушием думал, что в экзоброне нести на плечах морпеха совсем не нетрудно. Так даже лучше. Он щит на спине дебува. Но отчего столь спокойно думается про это? Взор туманится. Боль рвет грудь, веки тяжелы. Андрей умирал, но сознание не отключалось. «Держись!» — яростно кричала в коммуникационной системе француз. «Не выпускай из рук винтовку!» Да, это важно. Рука крепко сжала 125-ку ЦН. Не разжимать пальцы! Комидор-сержант добежал до второго лейтенанта, который уже на ногах. Шелли побежал за ним. Нет, заковылял, запрыгал, тянет левую ногу, но почти не отстаёт от дебува. Да ещё отстреливается, как только умудряется это делать. Взор померк. На мгновение, потому что Андрей всё ещё был на плечах дебува. А второй лейтенант ковылял за ними. Семьдесят восемь шагов до цели. Они почти успели, их преследует только шквальный огонь. Пули бьют по изрешечённым автомобилям и бетонным конструкциям подземной парковки, дав броню трёх морпехов, которые держатся уже на честном слове. Взор меркнет, и всё снова становится прежним. Андрей умирает. Но он это знает. Ладно. Лишь бы Шелли и Дебува выбрались и... Женька, прости. Не нашёл тебя. 54 метра. Из спуска выскочили два вооружённых гусеничных робота и отделение морпехов. «Наши!» Интенсивный огонь роботизированных систем прикрыл убегающих. И их приняли. Буквально на руках понесли. Даже Шелли и Дебуа, которые свалились под ноги парней из третьей роты. «Уходить! Уходить! Немедленно!» Динамики шлема рвал крик второго лейтенанта. «Поднимите визоры!» Приказ Шелли выполнен. Штормовики из третьей роты отступили. А с ними выжившие из сводного отделения рекрутов. «Вырвались!» Беззвучно произнес Андрей. Его визор поднят, и он не помнит, как поднял бронестекло. Ерунда это. Умирает. Плевать, что умирает. Зато остальные вырвались. Кто нес его на руках? Левадов смотрел на бетон парковки, потолок и стены, поврежденные автомобили на втором уровне, потом на первом. Он умирал. Но все никак не умер. Он бредил, почти перестал понимать, что происходит. Только повторял и повторял имя сестры. «Солнце? Глаза моргают от солнечных лучей? Они еще могут щуриться?» Лазерный луч батальонного медика вскрыл бронепластину на груди Андрея. Длинная игла огромного шприца в руке врача, и Левадов, наконец, отключился. Пришел в себя в лазарете. На соседней кровати в больничной пижаме лежал второй лейтенант Ричард Шелли. Андрей никогда не видел офицера таким жизнерадостным. Тот буквально светился от счастья. Заметив, что Левадов зашевелился, открыл глаза и смотрит осмысленным взором. Офицер восторженно заявил «Война началась!»